Ногами потопали. «Идемте в подлаз греться!» Полегли в подлазе, где дымком пахнет. Близко друг к дружке. И завели такие разговоры, что стар Овинник очихнул и землей себе глаза запорошил. «Что это, подружки?» Никак чихнула спрашивают девушки. Овинник рысь сердился, что глаза ему запорошило. Протер их лапой и говорит.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 Выскакнул из норы овинник, пыхнул зелеными глазами и стал сноп рвать, а девушки из овина выбежали и на деревню. А та, что подогадливее, Василиса, схоронилась в заворох соломы и говорит оттуда: Черный кот, старый овинник, что со мной делаешь? Все тело мое изорвал. Фыркнул овинник, отскочил и кричит: Очень я злой! Погоди! «Отойду, тогда разговаривай!» Подождала Василиса и говорит опять. «Отошел?» «Отхожу, сейчас, только усы вылежу. Ну, что тебе надо?» «Залечи мне раны!» Фыркнул кот в землю, лапой пыль подхватил и мазнул по снопу. А сноп так остался снопом. «Так ты меня обманула!»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 — Нет, — говорит Василиса, — за кота замуж не пойду. Дай мне жениха настоящего. Подумал овенник, походил по авину, мыша по ходе сожрал. Вдруг подскочил к ржаному снопу, звурчал, облизал его, чихнул три раза и сделался из снопа человек. «Получай, жениха!» — говорит Василиси, овинник. «Смотри, от сырсти береги, а то прорастет!» Василиса взяла человека за руку и вывела его из-под лаза, из-за вина, на лунный свет. И стал перед ней молодой жених в золотом кафтане, в шапке с пером.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 Упал в снег и не помнит, что дальше было. Василиса, когда одна осталась, пораскинула бабьим умом и пошла к старому овиннику. А чтобы он не очень сердился, сунула под нос ему пирог с творогом и говорит. «Жених от меня убежал. Должно быть замерз. Очень жалею его». «Ничего», — отвечает ей овинник.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 Упала на него Василиса, а мочила лицо его слезами, жених не шевелится. Тогда легла она с ним рядом и стала глядеть в зимнее белое небо. Снег Василису порошит, молоточки в сердце бьют, обручи набивают на тело, и говорит Василиса: Желанный мой, и чудится ей. Голубеет, синеет небо, и из самой его глубины летит к земле, раскаляясь, близится, молодое, снова рожденное солнце. Заухали снега, загудели овраги, ручьи побежали, обнажая черную землю. Над буграми поднялись жаворонки, засвистели серые скворцы. Грач пришел важной походкой, и соломенный жених открыл сонные синие глаза и привстал. Проходили мимо добрые люди, сели на меже отдохнуть и сказали, «Смотри, как рожь всколосилась, а с ней переплелись васильки-цветы». Душисто!